— Один у вас уж дохорохорился, — заметила Фёкла. — Цеть! Емельян так треснул ладонью об стол, что бутылки подпрыгнули. — Ни разу не заикайся про этот толстомясая! — Что ты на самом деле? Кондрат не ласково посмотрел на будущую жену. — А чего он? Изгаляется сидит, как хочет, как будто я ему потаскушка какая-нибудь. Фёкла отвернулась и заплакала молча. «Ну ладно». Кондрат налил ей полный стакан водки и повернул за плечо к столу. «Пей!» Фекла вытерла слезы, взяла стакан. «А сами-то чего ж?» Емельян Спиридонович взял стакан, потянулся к Фекле, чокнуться. «Не сердись!» «Давай выпьем!» «Мы ж родня теперь!» «Давай!» «Выпили, стали закусывать!» «Капусту солить не умеешь, яло я заметил Емельян Спиридонович. Поздно срубила, замыском хватило. «У тебя сколько скотины-то? Две коровы, конь, овечек держу, курей хватает, теперь больше будет. Пару коней я вам даю, две бараны, плуг, новенький плуг, и лопатины, само собой, тулупишко, пимы, шаровары, опчим не обижу». Емельян Спиридонович задумался, долго молчал. «Один теперь остаюсь. А ведь мне уж скоро семьдесят. Турнет скоро курносы со двора. далейк Кондрат. Еще выпили. Потом еще и еще. Отяжелели. Ночевать остались у феклы». Проснулся Емельян Спиридонович рано. Долго ходил по избе, кряхтел, зажег лампу. На широкой кровати спали Кондрат с Феклой. Емельян Спиридоныч остановился над ними, долго смотрел на сына, тихонько позвал. Кондрат, а Кондрат, поднимись, ну тебя к дьяволу, развалился тут. Ему стало почему-то очень грустно, и обида взяла на сына. Кондрат поднял голову, посмотрел в окно. раны ищет, и встань. Не могу тебя видеть с этой дурой. Уйду, тогда уж спите. Давай похмелимся. Проснулась Фекла, потянулась так, что хрустнули кости. Чего ты, тятенька? Здорова спать, сердцем сказал Емельян. Другая давно уж соскочила, блинов напекла. Фекла сыто улыбнулась. Вся врачишь. Емельян Спиридонович прищурился на нее, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Долго сворачивал ножку, мрачно сопел, грусти и злость не унимались. — У нас осталось чего-нибудь с вчерашнего? — спросил он. — Все выпили, — ответил Кондрат. — Сейчас бегаю к завьялихе, — сказал Фекла. Емельян Спиридонович сел к столу, подпер кулаком голову. — Макарку во сне видал. Кондрат промолчал. Пришел откуда-то. «Прости, — говорит меня, тятя, — ошибка, я виноватый перед тобой». Емельян Спиридонович заморгал, отвернулся. Что-то непонятное творилось с ним. Ему до боли стало вдруг жалко Макара. Жалко стала прожитую жизнь. И обидно, что Кондрат в чужой избе чувствует себя, как дома убили. «А за что?» Он с роду курицы не обидел, эх, опохмелились. Емельяну Спиридонычу стало вроде полегче, захотелось с кем-нибудь поговорить о жизни, но здесь он говорить не мог, фёкла злила его. Пойду к Егорке, коня сам отведешь, загуляю, наверное, сказал. Егор стоял над зыбкой, Сматривался в лицо ребенка. Он часто так делал. Марья из избы. Он подходит к сыну и подолгу изучает его красную сморщенную рожицу. Непонятно было, о чем он думал в такие минуты. Когда в синях заскрипели шаги отца, Егор поспешно отошел от зыбки и сел к столу. «Здорово!» Емельян спереда ночи огляделся. «Маньки нету!» «Своим пошла!» емельян разделся, прошел мимо зыбки мельком заглянул в нее. Не хворает, ничего пока. «Затасковал я, Егорка!» емельян спереда тяжело опустился на лавку, навалился на стол. «Крепко затасковал! Чего? Хрен его знает чего! От Кондрата сейчас иду! Женился Кондрат! Баба у него дура набитая! Чем так не поглянулась?» Егор притаил в глазах усмешку. Не везло отцу с невестками. была она. Да ей пахать надо, а Кондрат угождает ей. Кондрат угодит, жди. Вокарку во сне видел. Емельян Спиридонович поднял на сына красные печальные глаза. Жалко мне его. Убили гады. Какого парня? Егор отвернулся, промолчал. «Тебя выпить есть чего-нибудь?» «Не знаю, посмотрю». Голос его рассел до хрипотцы. «Посмотри, выпьем хоть за помин души Макаровой». Егор слазил под пол, достал большую зеленую бутыль с самогоном, нарезали ветчины и хлеба, выпили по стакану. Сидели, склонившись локтями на стол, Лоб против лба, угрюмые, похожие друг на друга и непохожие. У старшего Любавина черты лица навсегда затвердели в неизменную суровую маску. Лишь глубоко в глазах можно еле заметить слабый отцвет тех чувств, какие терзали этого большого лохматого человека. У молодого все на лице, и горе, и радость, и злость а лицо до боли красивое, нежное и зверское. Однако при всей своей страшной матерости отец уступал сыну. Сын был сильнее. Одно их объединяло, бесспорно. Люди такой породы не гнутся, а сразу ломаются, когда их одолевает другая сила. Один знакомый мужик из Суртайки рассказывал, Ночи быть, еще больше на нашего брата, кто покрепше налогов навешают. Емельян налил из зеленой бутылки. Отжись, пошла, руки опускаются. Выпил. А еще не то будет. Сейчас половину забирают, потом все начисто подметут. Емельян Спиридонович как мог подогревал свою злобу. Егор слушал. Обняв голову, ему не в последнее время. Налил себе в стакан, выпил, спросил. Знаешь, кто Макара убил? Яшка, Яшка. Еще молча выпили. Лениво жевали хлеб и сало, потом стали закуривать. Яшка, змей подколодный, таких еще не было. «Спроси, почему я его оглоблей не зашиб, когда он у меня до переворота и шинопокосе робил?» Емельян Спиридонович заметно пьянил. «А я мог имел права. Он у меня же ребенка косилкой срезал, урод, а я ничего, пожалел, сирота, а сейчас радуется, сходит Он радуется». Егор провел ладони по лицу. «Он радуется». Ему передалась отцовская злость, охватила яростное нетерпение и страх. Показалось, что он навсегда упустил момент, когда можно было расквитаться с Яшей. Теперь Яша будет ходить и радоваться, а брат родной в земле гниет неотмщенный. — Ты куда сейчас? — спросил он, поднимаясь. — Никуда. Я загулял. Мне уйти надо. — Иди, я дождусь, Маньку. Егор оделся, вышел на улицу, надел лыжи и пошел скорым шагом из деревни. На окраине оглянулся. Улица была пуста, он поправил ружье и скрылся в лесу. Подойдя к знакомой избушке, Егор внимательно осмотрелся. От крыльца по поляне шла свежая лыжня, больше следов не было. Егор двинулся по лыжне, старательно попадая лыжами в глубокие колеи. Он шел так счас, смотрел вперед, прислушивался. Один раз, остановившись, услышал далекий, похожий на треск сучка выстрел, прибавил шагу. В полдень он догнал Яшу. Был ясный, морозный день, снег слепил глаза. «Здоров, Егор — Здорово, Егор! — крикнул издали Яша. — Здорово! Егор глотнул пересохшим горлом. «Здорово, Яша!» Он медленно приближался к нему. Яша стоял, широко расставив ноги. На снегу рядом с ним лежала убитая лиса. Яша улыбался. «Убил?» — спросил Егор. «Оп! Спускаюсь вон с той грифки и гляжу, хромает, милая!» Яша показал носком валенка на переднюю левую ногу лисы. Вместо ноги у нее был короткий огрызок. «Из капкана ушла!» А под пулей угодила, дурочка. Егор остановился в шагах в трех от Яши. Снял рукавицы. Странно улыбнулся. Яша чуть заметно приподнял одну бровь. Ружье у него было за спиной. У Егора ружье на плече. Он воткнул палки слева от себя. Что, Яша? Егор опять не то улыбнулся, не то сморщился. — Погонь ты такая... Ублюдок! Яша побледнел. Мгновение смотрели друг на друга. Одновременно рванулись с ружьям, грянул одинокий выстрел. С Яшей слетела шапка, точно невидимая рука сорвала ее и откинула далеко в сторону. Егор взял сгоряча выше. Яша не успел снять свое ружье. Он теперь стоял, опустив руки, и как завороженный смотрел на Егора. У Егора двустволка, и палец лежит на спусковом крючке второго ствола. «Не надо, Егор!» — тихо сказал он, с трудом разлепляя сведенные судорогой губы. «Ты, Макара, убил!» «Егор, прости!» Яша глядел в глаза Егору. «Ты, Макара, угробил! Паскуда!» Егора трясло все сильнее. Ему было жалко, Яшу, ты, Макару, в висок попал, рвань. Егор матерно выругался. Егор, не губи, Егор, эх ты, гадина, су, грохнул выстрел. Яша схватился за лицо, упал и засучил ногами, залезая головой в снег. Егор рывком перезарядил оба ствола, добил Яшу в затылок. Закидал труп снегом и пошел обратно, так же старательно попадая лыжами в глубокий след. В горле стояла теплая тошнота, не проходила. разы два он останавливался, ел горстями снег. Он вдруг страшно устал, напрягал последние силы, передвигая лыжи. Перед самой деревней его вырвало. Стало жарко, жаром дышало в лицо дорога, глаза застилал горячий туман. Глядя на Егора со стороны, можно было подумать, что он беспробудно пил неделю. Его шатало из стороны в сторону, держаться он уже не мог. Ну все, подумал он и лег на дорогу. И вытялся, и погрузился в теплый, глухой, непроглядный мир, ласковый, необоримо влекущий куда-то. Еще час-полтора, и Егор уже не вернулся бы из этого непонятного сладостного мира. Даже молодая, неистребимая сила не вернула бы его к жизни. Он замерзал. Подобрал его один мужик, ехавший в деревню с сеном. Неделю Егор пластом покоился в жаркой перине, не приходя в сознание. Марья кормила его с ложки. Егор тихо стонал, не хотел открывать рот. Марья ножом разжимала стиснутые зубы и вливала молоко или бульон. Мерещились Егору какие-то странные красные сны. Разнимали в небе огромный красный полок. Из-за него шли и шли большие, уродливые люди. Они вихлялись, размахивали руками. Лиц у них не было. И не слышно было, что они смеются. Но Егор понимал это. Они смеялись. Становилось жутко. Он хотел уйти куда-нибудь от этих людей. Они все шли и шли на него. Егор вскрикивал и шевелился, на лице отображались ужасы и страдания. Чьи-то заботливые руки, пахнувшие древним теплом, укладывали ему на лоб влажные полотенца. Две женские головы склонялись над ним. Снится, что ли, ему? Очнувшись, Егор увидел около себя Галину Петровну. «Как вы себя чувствуете?» «Ничего». Егор хотел посмотреть по сторонам, но тотчас прикрыл глаза. Они так наболели, что в голове под лбом заломило. Где я? Дома. Галина Петровна положила ладонь на лоб больного, ладонь чуть вздрагивала. А где Марья? Она ушла, у нее отец тоже заболел. А ты чего здесь? Я? Так просто. А вам что, неприятно? Почему? Ничего. Егор отвернулся к стене. И замолчал я шум нашли через три дня охотники с гор притащили в избушку к михеюшке знаешь такого отец яша стукнул с опал как чурбак он так и застыл скрюченным михеюшка заглянул в лицо покойнику медленно выпрямился и прикрестился да яша горячий Царство небесное! Кто его? Кто-то нашелся. Кто он был-то? Человек кто? Надо сказать, нашему-то. Охотники поколготились в избушке, отогрелись и ушли. Один на лыжах побежал в баклань. Кузьма, когда узнал об убийстве Яши, побледнел и, стиснув зубы, долго молчал. Из ружья? — спросил он Николая, который сообщил ему эту черную весть. Из ружья все голову размозжили. Кузьма накинул полушубок и пошел к Любавиным, но по дороге одумался. Нет, так не пойдет. Надо умнее делать. А как умнее, не знал. Пошел медленнее. Незаметно пришел к Феде на избушке. Федя сидел в переднем углу около окна, подшивал жене валенки. Здорово, Федор. Кузьма присел на табуретку. — Здорово! — откликнулся Федя и нахмурился. Швыркнул носом и низко склонился над валенком. Смерть Яши удивила Федю, крепко опечалила. Он ходил смотреть друга, долго стоял над ним, потрогал его холодную руку. Лицо Яши было закрыто полотенцем. И вот это полотенце! небольшая конопатая холодная рука белые чистые рубаха все это странным образом не походило на яшу а вместе с тем это все таки был яша что федор спросил кузьма федди медленно поднял большую взлохмаченную голову угробили яшу тихо сказал он и снова склонился к ваеньку пойдем посмотрим то место — попросил Кузьма. На месте, где убили Яшу, была неглубокая ямка в снегу. Несколько больших темно-красных ягодин крови, и все. Сколько ни искал Кузьма вокруг, ничего больше не обнаружил. Пошли обратно. Когда подходили к деревне, Кузьма твердо решил. — Федор, пойдем к Любавинам. Это они за Макара. — Я не пойду, — сказал Федор. — Почему? — Я Так, не могу пока, ошибка горько, тогда я пойду один к Егору сперва. Егор к лежит, он на этой неделе тоже охотился, сходи. А я не сердись, не могу, я, может, выпью, пойду. Егор опять впал в беспамятство, около него сидела Марья. Кузьма в первую минуту пожалел, что пришел сразу сюда, но отступать было поздно. «Здравствуйте!» — громко сказал он. Марья от неожиданности приоткрыла рот, молча кивнула. Кузьма снял шапку, прошел к столу. На Егора не посмотрел. Вытащил из кармана замусоленную тетрадку, аккуратно расправил ее. «Когда твой муж пришел с охоты спросил он. «Неделю как!» Марья вопросительно и удивленно смотрела на Кузьму. Он принес чего-нибудь с собой. Чего? Дичь какую-нибудь? Нет. Ничего не принес? Нет. Где его полушубок? Вон висит. Кузьма подошел к полушубку, похлопал по карманам. В одном что-то звякнуло. Кузьма вытащил четыре пустых патрона. Так, значительно сказал он. Осмотрел весь полушубок, снял со стенки ружье, заглянул в стволы, понятно, надел шапку и вышел, не посмотрев на Марию. В тот же день он собрался и уехал в район. Не было его три дня. Возвратился обновленным, похудевший, собранный, резкий. Забежал на минуту домой. Клавдия не было в избе, дверь в горницу закрыта. По глазам домашних понял, что-то случилось, что такое. Не поздоровавшись, с порога спросил он. — И чего? — усмехнулся Николай. — С прибавлением нас родила. — Ага, девку, хорошая девка получилась. Кузьма прошел в горницу, там никого не было. — А где она? — У наших, вечером съездим за ними. Кузьма пошел в сельсовет. Приехал он не один. В сельсовете сидел тот самый работник милиции, которого привозил Платоныч. Жена родила, — сообщил ему Кузьма. «Дело — Дело, — похвалил мужчина. Девку и елки зеленые. Кузьма сел к столу и рассеянно стал смотреть в окно. «Где -то — Где председатель-то? — спросил мужчина. — Сейчас придет. — Сына хотел. — и чего девки тоже нужны. Пришел Елизар. Вопросительно уставился на приезжего. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. В каком состоянии Егор Любавин? Ходит, давеч видел, по ограде ходил. Надо вызвать его. Для чего? Для дела. Не надо ничего говорить. Вызывают и все. Работник милиции говорил молодым, звучным голосом, короткими фразами, уверенно. Был он в том же костюме как он приезжал прошлый раз Елизар ушел сына говоришь хотел сына упавшим голосом сказал кузьма он сразу как то устал он конечно обрадовался но он так свык с мыслью что у него будет сын василий так много думал об этом что теперь несколько стерялся ну уж ты совсем чтотоскиз брат а кури кузьма закурил Пытался представить свою дочь, усмехнулся. «Ничего, я так просто думаю». Егор сильно похудел за эти несколько дней. Держался, однако, прямо, смотрел спокойно, угрюмо. Кузьма атака не привык к Любавинскому взгляду. Всякий раз, когда кто-либо из них смотрел на него, его охватывало острое желание сказать что-нибудь резкое, вызывающее. «Садись». — сказал приезжий. Егор сел. Елизар, сообразив что-то, вышел. Кузьма и приезжий внимательно смотрели на Егора. — Ты убил горячего? Неожиданно в упор спросил приезжий. Не столько спросил, сколько сказал утвердительно. Голова Егора дернулась. Точно его кто-то позвал сзади. Он, — подумал Кузьма, — нет. Это чьи патроны? Приезжий расставил на столе рядком четыре патрона. Егор посмотрел на патроны, потом на следователя и на Кузьму. На душе у него стало немного веселее, он думал, что им известно больше. Не знаю, может, мои, у меня такой же калибр. Ты охотничал в среду? Перед тем, как захворать, охотничал. Видел горячего? нет. Я не дошел до избушки, плохо стал, и плохо стало, я вернулся. В кого ж ты стрелял? В Зайцев. Не попал, что ли? В одного попал, но испортил, шкурку не взял. А зачем это все? Ты четыре раза стрелял? Четыре. Так... Следователь уставился на Егора угнетающе долгим, насмешливым взглядом. Егору снова сделалось не по себе... Он лихорадочно вспоминал, четыре раза он стрелял или больше. Один раз промазал, потом попал. Двумя выстрелами добивал Яшу в голову. Четыре. Двумя добивал или тремя. Вспомнил? Что? Сколько раз стрелял? Четыре. Следователь пружинистый выкинул свое тело из-за стола, рявкнул в лицо Егора. А пятый раз в кого стрелял? Это было так неожиданно, что даже Кузьма вздрогнул. Почему у тебя в кармане было пять патронов? А? Почему? Ну? Ты Тренири, не негромко сказал Егор. Он заметно побледнел. Момент был жуткий. В кого стрелял? Не ори, понял? Егор душили страх и злоба. А то не погляжу, что ты власть, нечего орать. Шрам у Кузьмы Багрова накалялся. В кого стрелял? Сквозь зубы тихо спросил он. Он сам в эту минуту верил что в полушубке Егора было пять патронов. Егор не шевельнулся. Только настороженно прихмурил глаза. Он отчетливо вспомнил. Ясное морозное утро. Яшу, его побелевшее, растерянное лицо, выстрел. Негромкое «Не губи, Егор!» Еще выстрел, потом еще, еще. Откуда же их пять? «У меня на палатик еще 25 патронов. Что ж я за всех покойников отвечать должен?» Егор обретал уведенность, поднял глаза на следователя. На Кузьму упорно не смотрел. «Забыл, наверное, в кармане и все. А где он, пятый-то?» Егор кивнул на патроны. «Следователь прошелся по комнате, закурил» егор отдыхал от великого напряжения его вовсе и не было пятого то думал он ах солочи че так не влопался за спиной егора следователь поманил кузьму вышли в сенцы отпустим его негромко заговорил он сделай вид что все кончилось потом продолжим в следствие я думаю это все таки он мало мы слишком знаем думать одно а Пойдем, извинись для Аблизиру, надо успокоить его. Нет уж, сам извиняйся. Вошли в избу. У меня один вопрос к тебе, как ни в чем не бывало, добродушно заговорил следователь. Не знаешь, у Горячего не было врагов среди охотников с гор? Егор не сразу ответил. Молчал, думал. Подвох какой? Не знаю. Может, в тайге встречались. Ну, ладно, Легко примирился следователь. «Иди, извини нас!» Егор спокойно поднялся, медленно пошел к выходу. В дверях излишне низко склонил голову, чтобы не удариться о притолку. «Ослаб!» — подумал он, спускаясь с высокого стиль советского крыльца. Ноги дрожали. «Ослаб совсем!» «Где председатель-то твой?» — спросил приезжий. «Позови, я ему передам, а то еще заортачится». Кузьма нашел Елизара в соседней избе. «Пошли с тобой поговорить хотят». «Про чё?» — испугался Елизар. «Скажут». Елизар подозрительно посмотрел на Кузьму, пошел неохотно. «Собери в субботу на сходку всех нелишенцев», — заговорил сразу приезжий. Но Елизар перебил. «В субботу баня, черт их вытянет. но в воскресенье, м -м, так будут тебя переизбирать». «Понимаю». Елизар нисколько не удивился. — Его — да, — показал на Кузьму. — А мне какое место? — Дело покажет. Я только передаю. В общем, приедут к вам два товарища из Укома. Встретите. Шел Егор из сельсовета и упорно думал, почему сразу вызвали его. Все сделано было аккуратно. В чем же дело? В чем дело? И вдруг пришла догадка — Проболтался в бреду. Когда бредил, наверное, поминал Яшу. А эта учительша слышала, тварь глазастая, и нарочно подослали. Он завернул к своим. Эх, тебя перевернула заметила мать. Не рано поднялся-то. Чего? Где отец? Ушел куда-то, не знаю. Михайловна опять приняла смеси тесто Егор сел на припечек, закурил стал отчет то тоскливо пусто было в водительском доме не хворает парнишка то спросила мать нет пока у Авдотьи холманской запоносила девчонка то говорят по ветре и ходит если прохватит пойти и черемах у отваром у маньки нет наверное черем пусть придет я дам кондрат бывает здесь редко свекла я надо и зашли сидели Не любит наш его чего-то. Зря баб хорошие, работящие. Он всех их не любит. Егор бросил в шайку недокуренную папироску, поднялся. Не придет скоро, однако. Он не загулял. Нет, вроде, а там бес его знает. На крыльце заскрепели знакомые шаги. Зашуршал по валенкам березовый веник. Вот он идет. Емельян Спиридонович вошел, раскрасневшийся с мороза, долго раздевался прилетел мороз я витя в душу до костей пробирает. скотинь давала давала откликнулась михайловна сейчас побольдовать надо такой навалился черт те что воробьи падают поправился обратился к сыну поправился заходил я к тебе раз два думали уж каюк пришел а чего учил кокол тебя сидела егор нахмурился Полезай кисетом. Пойдем в горницу. Поговорить хочу. Отец искоса вопросительно взглянул на сына, прошел в горницу. Вызывали сейчас в сельсовет, сказал Егор, прикрывая за собой дверь. Зачем? Думают, я убил Яшку. Емельян опять внимательно посмотрел на сына. Егор присел на подоконник. Ну, спросил отец. Допросили. — А ты что? — Что? — Ничего. — А по что сразу к тебе пришли? — А я откуда знаю. — Патроны какие-то нашли в полушубке, привязались, а я в тот день тоже на охоте был. — А яшку ж на охоте. — Встречались, — уклончиво ответил Егор, не выдержав отцовского откровенного взгляда. — А больше ничего? — Кромя патронов ничего больше не нашли. Ничего не нашли. посыла их подальше. Нет такого закону, чтобы зазря клепать на человека. Ты когда был у меня, не слышал, я бредил. Нет, вроде не помню, а что? Сидела там эта, городская. Боюсь, не слыхал ли она чего. У не спрашивал? Нет, я только сейчас подумал про это. А чего она там сидела? Опять поинтересовался Емельян Спиридонович. Черт те душу знает. Я думаю, я подослали. Емельян Спиридонович долго молчал, посасывая рыжую усину. Сплюнул, полез за кесетом. Жизнь, мать ее! И вдруг пришла ему в голову такая мысль. Вот чего. Прикиньте, опять хворым. Она, эта училка, снова придет, а ты турусь чего попала? Про хлеб скажи. Поговаривают, и будут нас облагать? Сверху налогу? А я налог не отвез. Придут скоро. Налог, конечно, придется отвести а этот я зарыл под баней. Чяжело догадаться, но все же опасно. А ты когда турусить ты будешь, так вроде пол мне, советуешь, а я вроде не сглашаюсь, в завозню велю. Вроде ругаемся с тобой, пусть тогда роются. Нету и все, съели». «Не получится у меня», — с сомнением сказал Егор, удивляясь про себя отцовской хитрости. «А тут же», — продолжал увлеченный Емельян Спиридонович, не насчет Яшки, мол, не убивал я его, чего зря привязались». «Нет, вроде опять со мной говоришь». «Жалуйся мне, что он тебя такой поклев возводит!» Старик даже устал от таких вывертов, но был доволен. «Не получится!» «Еще раз сказал Егор. Получится!» «Чего тут не сумеет-то? Только не все подряд рассказывай, а в перемешку, а то отгадаются!» Егор ушел от отца с нетерпеливым желанием немедленно увидеть учительницу. Марья этот паром ледок на крыльце. — Да, ведь чуть не брякнулась, — сказала она. — Наросло, черт тебе, сколько. — Пойдем в избу, — буркнул Егор. Марья положила топор, вошла в избу с недобрым предчувствием. — Я хворый тусил или нет? — Тусил чего-то. — Ну и что? — Чего ты? — Что говорил-то, — почти крикнул Егор. — Господи, чего ты орешь-то? — Неразборчиво было. — Да я и не слушала. — А это твоя слушала? Учитель что? А я откуда знаю? Она тут много раз одна оставалась, может, слушала. Егор с ненавистью глянул на жену. Не можешь, чтоб кого-нибудь не тащить в дом? Господи! Да она ко всем ходит читать. А когда ты захворал, она сказала, что умеет выхаживать. Училась, говорит, этому делу спасибо надо. Вот что! Оборвал Егор. Призови ее сейчас. — А сама куда-нибудь выйди. Зачем это? Надо. Не разговаривай много. Марья пошла к учительнице. Галина Петровна пришла сразу. Здравствуйте. Егор молча кивнул. Как вы себя чувствуете? Где Манька-то? Спросил Егор, чувствуя, что скоро может сорваться. Особенно злили большие, чистые глаза девушки. Сука! Святая! Она сказала, что зайдет на минутку к соседям. Галина Петровна присела на табуретку. — А почему вы ее так, Манька? — Я слышал, что тебе надо уехать отсюда. Негромко заговорил Егор. — Пока живая. — А то у нас тут есть ухари. Враз оторвут голову. Большие глаза Галины Петровны сделались еще больше. — Как это? Вы что... «Уезжать, — говорю, — надо, откуда приехала. Нечего наших баб от дела отваживать. В городе надо книжки читать, а здесь надо работать. Хорошо, ребята обижаются, что девки по вечерам с тобой сидят. Им тоскливо одним ребятам-то. Пусть тоже приходят. Я и одно, а на другое. Уезжать, — говорю, — надо. Но почему?» Да потому что ты змея ползучие свое ш нос куда не надо от того лишь что нас слаб здорово или то что давичи в сельсовете сильно перепугался егор уже не мог сдерживать себя последний раз тебе говорю не уедешь пеняй на себя галина петровна словно онемела только моргала голубыми глазами давай дня тебе на сборы дальше смотри сама Подытожил Егор, жалеючи, говорю. Все, иди отсюда, чтоб я тебя больше не видел. Вы в своем уме? Как вы смеете? Еще раз говорю, хлопну ты концов не найдешь. Галина Петровна поднялась с табуретки и молча вышла из избы. Через два дня она уехала. Вместе с Кузьмой, которого вызвали в район, Со следователем. О причине отъезда сказала неопределенно. Нужно. В Баклань больше не вернулась. Из района Кузьма ехал с заданием. Срочно кто не отвез хлеб по продналогу, чтобы вывезли. И поговорить на сходке с крестьянами. Может, кто сверх налога раскошелится, хотя бы помаленьку. Богачей, если не дадут, обыскивать. Спрятанный хлеб считать достоянием государства — задача нелегкая. Это ведь не то, что собрать ворчливых мужиков на лесозаготовку на семь дней или на строительство школы на день. Это хлеб. Хлеб есть, но половина по ямам, половина семенной, неприкосновенный В районе строго-настрого предупредили не махать наганом без дела, убеждать словами. Сознательность крестьян повысила, с этим надо пользоваться богачей, зажимающих хлеб всенародно осуждать. Ты сперва найди его, а уж потом считай достоянием государства. Невесело думал кузьма Первое, о чем позаботился Кузьма, чтобы от каждого семейства на сходке присутствовали глава семьи и старшие сыновья. Баб на собрание не пускать. Некоторый опыт показал ему, что этот народ по части собственности более стойкий, чем мужики. Собрались в церкви. Можно было собраться в школе. Пол в зале настелен, потолок тоже. Но у Кузьмы был свой расчет, В сломанную церковь богомольные бабы не пойдут, не пойдут также и старики, а они как раз и не нужны там. Долго рассаживались, кто на чем, кто прямо на полу, кто притащил из дому табуретку, расселись, помялись, помялись, покряхтели и закурили. Некоторые, правда, держались, то и дело выскакивали курить на улицу и очень мешали. Кузьма счел нужным объяснить. Раз церковь без креста, значит, курить можно. Это когда на церкви крест тогда нельзя. Большинство согласились с ним. Нужен хлеб, товарищи. Начал Кузьма, когда расселись, и стало немного потише. Кто по налогу не вывез, это само собой. Это надо завтра же вывести но надо еще сверх налога, сколько можем. эхма Громко вздохнул кто-то в задних рядах. Все засмеялись. — А сколько надо-то? — спросил Ефим Любавин. — Я сказал по справедливости, кто сколько может. Кто больше собрал, больше, кто меньше, поменьше. А сеять что будем? Семенной хлеб никто у вас брать не собирается. — А ежели его нету, кроме осеменного-то? — спросили звонко. Кузьма приподнялся чтобы увидеть, кто спрашивает. Давайте так. Кто хочет говорить, поднимайте руку. Кто сейчас спрашивал? Я спрашивал. Поднялся невысокий мужичок в добротном тулупе. У меня вот нет никакого хлеба, кроме семян. Налог вывез. А какой был лишний, отвез на базар. Осталось маленько, но самим надо кормиться. Кузьма молчал. Он видел этого мужичка раза два на строительстве школы и один раз пьяным на улице. Был он, видно, не из богачей и говорил, может быть, правду. Как быть в таком случае, Кузьма не знал. То есть он знал, что в таком случае никак не быть. Нет хлеба, его не нарисуешь. Однако для начала сходки такой разговор был крайне нежелателен. «Садись», — сказал Кузьма, — Мы еще дойдем до этого. Начнем с тех, у кого хлеб есть. Кто-то, засмотревшись на стену роспись, негромко спросил соседа. Это Микола угодник, что ли, с бородкой-то? Не пойму никак. В тишине это услышали и опять засмеялись. У Кузьмы неприятно засосало под ложечкой. Хлеба, кажется, не будет. Уж больно спокойно они себя чувствуют. Любавины... — вызвал Кузьма. — Сколько можете? Никто не поднялся. — Кто Любавин-то? — спросил Ефим. — Любавинах теперь много. — Емельян Спиридонович. Емельян Спиридонович поднялся. Он сидел в первом ряду, неторопливо разгладил бороду и только после этого сказал, по налогу вывезу, а больше не зернышко. — Почему? — Нету. Мы же разделились. Кондрат ушел, взял. «Егорку ушел, тоже взял, осталось себе!» Емельян Спиридонович объяснял одному Кузьме. «Терпеливо, разумительно. Нисколько нету?» «Не, а если проверим?» «На здоровье!» Емельян Спиридонович сел, очень довольный. «Беспалов?» «Я!» «Бодро ответил Ефим Беспалов, поднимаясь. «Сколько можешь?» «Самую малость!» «Сколько?» «Куля два!» Опять захихикали. Кузьма до боли стиснул зубы. Садись. — А куда ж он у вас подевался-то, хорошие вы мои? — не выдержал Сергей Попов. — Уж шибко вы развеселились, сегодня я погляжу. — Давай, Федорович, подсоби властям, — схихиничал Ефим Беспалов. — Что-то давно не горланил, прихворнул, я слышал. — Поискать у них, чего тут ля сточить, — сказал Сергей Федорович обращаясь к Кузьме. «Припрятали, это ж понятно. Я первый пойду к Ефиму Беспалову». «Милость просим!» — откликнулся Ефим. «Угощу, чем Бог послал!» «Чем вороты закрывают!» — негромко подсказал Ефимов свояк. «Попробуй!» Спокойно сказал Сергей Федорович и сел, не глядя на Беспаловых. «Я тоже гляжу, что вам сегодня что-то весело», — заговорил Кузьма. «А зря!» «Зря веселитесь, мужики. Хлеб нужен рабочим. Им сейчас не до смеха, они голодные сидят. Неужели вам не стыдно? Ведь есть же у вас хлеб. И предупреждаю, найдем, не жалуйтесь». Он обращался в ту сторону, где сидели Любавины, Беспаловы, и богачи. «С вами видно. Только так надо разговаривать. Простого русского языка вы не понимаете. Все». Можете расходиться. Расходились весело, точно на представлении побывали, шутили. Тут же сговаривались с группами, человек по пять, соображали насчет самогона, в воскресенье было. Хоть и обозлился Кузьма, но, наблюдая, как расходятся мужики, слушая их разговоры, он понял, что им невыносимо скучно зимой. Ему пришла в голову неожиданная мысль. А что, если закатить какую-нибудь постановку, а в постановке той поддеть богачей? Про то, как они хлеб зажимают. На постановку охотно пойдут, а тут уж постараться допечь их. К Кузьме подошли Сергей Федорович, Федя Байкалов, Пронька Воронцов. — Надо искать, — сказал Сергей Федорович. — Так ничего не выйдет. — Будем искать, — кивнул Кузьма. — Завтра начнем. — Найдем, думаете — Черт чего! — Федя поскреб в затылке. — Под снегом это нелегко. — Потом даже, наверное, не в деревне прятали, — высказал предположение Пронька. — А где? — На пашнях. — Ладно, попробуем. Кузьма поймал себя на мысли, что даже сейчас думает про постановку. Представил, с каким недоверием, любопытством и интересом будут собираться на эту постановку. Только, конечно, не в церкви надо, в школе. Он пошел в сельсовет и долго сочинял докладную в район, честно описал сходку и высказал соображение насчет дальнейших своих действий. Искать он, конечно, будет, но едва ли найдет. Середняки могут поделиться и поделиться, но это крохи. Весь хлеб у богачей и зажиточных, они его надежно припрятали. Взял бумажку с собой и пошел домой. И дома ночью думал Кузьма о постановке. «Надо, конечно, я сперва написать. А может, готовые есть?» Он вскочил, оделся и среди ночи поперся к Завьялихе. Вспомнил, что Галина Петровна книги оставила здесь. Завьялиха, привычная к поздним посетителям, скоро открыла ему. «Я книги возьму, бабушка». Возьми, милый, возьми. Я одной тут надо и с печку растопила. А цирели дровишки -то. Хоть плачь. Ладно, хорошо, что хоть одной. Помоги собрать. Да ведь не унесешь один-то. Возьми саночки у меня. Только завтра привези их, саночки -то. А то я без них как без рук. Кузьма сложил книги в мешок, завалил мешок в санки и привез домой. Почти до света сидел он в горнице на полу. Листал книгу за книгой, искал пьесу, нашел ревизора Гоголя. Некоторые коротенькие пьесы Чехова, Грозу, Островского. Того, что нужно, не было. Придется писать самому, решил Кузьма. Три дня ходили Кузьма, Федя, Пронька. И еще четыре мужика искали хлеб по дворам. Искали в конюшнях, в сараях, под полами, простукивали все стенки, тыкали щупами, куда попало, хлеба не было. Оглядывали на всякий случай в закрома, но там ровно столько, сколько нужно для посева и для себя кормиться до нового урожая. Из центра ответили, что пошлют в баклань двух товарищей на помощь, но товарищей что-то не было. Днем Кузьма искал хлеб, а ночью сидел над пьесой. Хотел было попросить пьеску в районе. Наверняка там что-нибудь такое было, но постеснялся. Подумает, что он тут вместо хлеба шутовством занимается. Пьеса подвигалась быстро. Сюжет был таков. приходит к махровому богачу несколько деревенских активистов. «Хлеб есть, рабочим надо помочь». «Какой хлеб? Вы что, сам зуб на полку положил? Семенной доедаю!» Активисты уходят, но не все. Один незаметно прячется за дверью. В это время к богачу приходит другой богач, сосед. Начинается такой разговор. «У тебя были?» — спрашивает сосед. «Только что вышли, а у тебя?» «Были? Нашли? Как же найду, черта с два!» Богачи их охочут, потом садятся за стол и начинают жрать, И ведут разговор в таком духе. «Пусть там рабочие поголодают, пусть попрыгают. У тебя сколько зарыто? Восемь бричек, а у меня десять. Ты где схранил? На гумне, а ты, а я на пашне, около березки». Активист, который притаился за дверью, незаметно уходит. Тут занавес закрывается. Кто-нибудь выйдет и скажет «Прошла ночь». Опять сидит этот богач и пьет с похмелья рассол приходят активисты Ну, как подумал о чем мне думать то может вспомнишь где хлеб нет у меня чего вы привязались я с ролььями разделился и весь хлеб раздал по паям тогда один активист главный говорит последний раз спрашиваю пошел ты главный активист говорит другому доставай волшебную книгу а один из активистов достает таинственную книгу и начинает с ней разговаривать Вот нам бы интересно бы знать бы, спрашивает он, где этот паразит спрятал хлеб. Потом прикладывает книжку к уху, некоторое время слушает и заявляет громко, книга сказала, этот паразит спрятал хлеб на гумне. Богач падает в обморок, а активисты довольны уходят к его соседу. Чем дальше подвигалась пьеса, тем больше нравилось Кузьме. Смущали только два обстоятельства. Активист, который подслушивает, и волшебная книга. Хотелось, чтобы как-нибудь иначе находили хлеб. Волшебная же книга, это же как-то тоже не то. Но сколько ни мучился Кузьма, не мог ничего другого придумать. Без подслушивания рассыпался сюжет, а книжка, черт с ней пусть будет. Видно же, что они ее называют волшебной шутя, поймут, небось. Один раз к Кузьме в горницу вошел Николай. Какую ночь уж не спишь, все опишешь, а ты чего бродишь? Спина разболелась, ломит, спасу нет, табак есть. Кузьма решил поделиться с Николаем своими планами насчет постановки. Он мужик умный, подскажет чего-нибудь. Николай внимательно слушал, улыбался, смотрел на Кузьму с уважением. — Здорово! — сказал он. — Голова у тебя работает. Получится, думаешь. Хрен ее знает. придумал ловко. Это надо знаешь с кем говорить. С Ганей, косых. Он у нас на такие штуки дошлый. Поговори. — Ладно. Значит, понравился тебе? Просто здорово. Кузьма был доволен. На другой день он вызвал сельсовет Ганю Косых, Федю Байкалова, Проньку Сергея Федоровича и рассказал о своем замысле. Прочитал с выражением всю пьесу. Всем понравилось. Только один Федя что-то кисло принял произведение Кузьмы. — Ты чего, Федор? — Я изображать никого не буду, — сказал Федя. — И не надо. Не обязательно всем. Ты так поможешь, так можно. Федя заулыбался. Стали распределять роли. Единодушно решили, что богача должен играть Ганя. Ганя покраснел от удовольствия и скромно сказал «Можно». Второго богача решил попробовать изобразить Сергей Федорович. Кузьма должен играть самого себя, главного активиста. Пронька будет подслушивать. Надо был еще одного, кто бы разговаривал с книжкой. «Федор, я изображать никого не буду». — уперся Федя. Думали, думали и вспомнили. Николай Колокольников. Тут же сидел Елизар Колокольников и обиженно молчал. Его почему-то обошли в этом веселом деле. Он скептически морщился и смотрел в окно. Сергей Федорович показал Кузьме глазами на грустного Елизара. — Елизар! — спохватился Кузьма. — А ты будешь еще один активист! активистов, может быть, сколько угодно, мы вон по четверо ходим. Согласен? Можно, сказал Елизар. Тут же в сельсовете начали репетировать. Дело пошло. Ганя в миг преобразился, сделался степенным, самодовольным и важным, стал друг гун досить, как Ефим Беспалов, а когда он сказал: "Что вы? Да какой же у меня хлеб?" не Все засмеялись. Федя Байкалов просто за живот взялся. Ганя все делал серьезно, и от этого было еще смешнее. Он даже разулся. Сидел, развалившись у стола, чесал пяткой худую ляжку свою, сытый икал и ковырял в зубах пальцем. Это было уморительно. Кузьма тоже хохотал, суетился, и помаленьку, по примеру, Ганя входил в роль. Когда надо было... Он становился строгим и неподкупным. А когда заговорил о рабочих, их женах и детях, которые голодают, то говорил долго. Так что у самого перехватило горло от жалости и горя. Ганя не сдавался. Он тоже пошел шпарить не по написанному, а как Бог на душу положит. Повторял, что у него нет хлеба. Вставал на колени и размашисто крестился, клялся такими причудливыми клятвами, что Федя то и дело прыскал в кулак и вытирал слезы на глазах. Зато, когда дошли до Сергея Федоровича, дело застопорилось. Богач из него был неважный, вернее, артист. Он, например, никак не мог заставить себя искренне хохотать с Ганей. Нет ребят, не выйдет у меня, — сказал он. Попробовал богача делать Елизар. Вышло. И неплохо. Засиделись до полуночи. Прошли всю пьесу. Решили, что богач в конце должен умереть от разрыва сердца. Будем его хранить? — воскликнул Ганя. — Давайте, — согласился Кузьма. — Я буду гробик строить. — Гробик я могу устроить, — сказал Сергей Федорович. Но Ганя тут же сымпровизировал эту сцену, сел по-татарски, скрестив ноги, и, стругая воображаемым фуганком, запел тоненьким глазком гнусаво «Гробики сосновые, гробики дубовые, строим для людей!» Он, наверное, где-то видел такого плотника. Уж больно точно правдиво у него получалось у дьявола. Федя вдруг о чем-то задумался — Долго соображал, глядя на Ганю, потом сказал. «Как же, Ганя, ты, выходит, самого себя будешь хоронить. Ты ж умираешь. Ну и что?» Небрежно сказал лицедей Ганя. приклею бороду, и никто не узнает». В Ганне проснулся ненасытный творческий голод. Он только начинал расходиться. Не хотелось уходить из сельсовета. Хотелось придумывать новые новые шутки. Хохотать, беситься. У всех было такое хорошее настроение. Люди открыли вдруг источник радости. Как-то так получилось, что и Федя с головой ушел в работу. Он был зритель, и как зритель судил, что хорошо, что плохо, его слушались. — Нет, — тарал Федя, — стой! Пусть Ганька тут кукарекнет. Как тогда помнишь, Ганька? когда тебя охранить носили хором, громко обсуждали, нужно тут Гане кукарекать или нет. Разошлись поздно ночью. Договорились, завтра опять сойти с вечерком и продолжить работу. Постановка обещала быть развеселой и злой. Но собраться больше не пришлось. На другой день, рано утром, в Баклане из уезда приехали два товарища. Кузьма видел обоих в городе, но никогда с ними не разговаривал. Оба предъявили Кузьме документы, и опять не было, пьянствовал, и сразу спросили, как с хлебом. Один был небольшой, толстенький, с круглой, полированной головой, с веселыми глазками, на круглом лице. Другой тоже невысокий, но, видать же, с крепким подбородком. Чернявый. Пока Кузьма объяснял создавшееся положение, оба внимательно слушали, кивали головами, как будто соглашались. А когда кончил, они переглянулись между собою и понял, Кузьма не так, все расценили. Уяснили только одно — хлеб есть, и Кузьма, мальчишка, не сумел его взять. И искал, искал зимой, толку искать. Беседовал с людьми. Рассказывал, для чего нужен хлеб. Рассказывал. Плохо рассказывал. Резко сказал маленький, толстенький. Как же другие хлеб собирают? Не знаю. Попробуйте вы. Попробуем. Кстати, что нового известно по делу горячего? Ничего неизвестно. Обещали же приехать. Хорош! Не выдержал другой с крепким подбородком. Хлеб есть. Нельзя собрать активисты убили, ничего не делается. Ты кто, советская власть, или...» «Он тут первый парень на деревне вернул Толстенький и засмеялся. Председатель пьет с богачами, а секретарь...» «Ты бы полегче, между прочим», — сказал Кузьма. «Что полегче?» Толстенький сразу посерьезнил. «Что полегче?» «Распустил тут». «В общем, так, ехай в уезд, там скажу что дальше делать». Этого Кузьма никак не ожидал. Вышел он из сельсовета растерянный. Пока шел домой, все спорил про себя с этим толстеньким. Я же сам говорил, надо провести настоящие исследствие. А в уезде тянули кота за хвост. Теперь я же виноват. Дома попросил у Николая коня, заложил легкую кашовку и поехал в уездный город. Вернулся Кузьма в Баклань по весне. Врат сеялись. Тогда кое-где еще на пашнях маячили одинокие фигуры крестьян. Кузьма беспричинно радовался. Спроси его, чему он уж так сильно радуется, он не ответил бы. Радовался просто так весне черной, дымящей с ипаром земле, молодой травки на сухих проталинках, теплому, густому запаху земли. Каура и находец, отныне за ним прикрепленный, шел легко, беспрестанно фыркал и просил повод. Вот жизнь, думал Кузьма, и дальше не хотелось думать. Голова чуточку кружилась, на душе было прозрачно. Один раз вдруг пришла не кстати мысль, неужели когда-нибудь случится, что все на земле будет так же, дорога петлять в лагах, из-за условно вставать солнце, орать вранье, облетая острые гривы косогоров, а его, Кузьмы, не будет на земле. И не поверилось, что когда-нибудь так может быть. Уж очень хорошо на земле и щемит душу. Радость. Под Бакланию на краю тайги Кузьма увидел Егора Любавина. Егор корчевал пни под пашню на будущий год. Кузьма остановился, некоторое время смотрел на него. Егор подкапывался под пень, подрубал его крепкие коричневые корни и, захлестнув ременными вожжами, выворачивал пенек парой сильных лошадей и оттаскивал в тайгу. Дорога проходила рядом с ним, Кузьма не захотел сворачивать. Когда он подъехал ближе, Егор посмотрел на дорогу и узнал Кузьму и отвернулся, продолжая делать свое дело. Кузьма сбавил шаг лошади. Наш елки зеленые, с первым, обязательно с ним. Он не знал, как вести себя. И, как всегда, решился сразу. Поравнявшись с Егором, остановил коня, сказал громко. — Бог, помощь! — земляк спрыгнул. Пошел к Егору. Егор выпрямился с топором в руках, прищурился. Долго не отвечал на приветствие. Потом кинул топор в пень, буркнул. Спасибо. Кузьма остановился. Смотрели друг на друга. Один откровенно, злой и насмешливый. Другой с видимым желанием как-нибудь замять неловкость. Кузьма полез в карман за кисетом «Зачем мне это надо было?» Мучился он. Отпахался. Отпахался. Егор тоже полез за кесетом. Опять замолчали. Тяжелое это было молчание. Пока закуривали еще туда-сюда. Вот какое-то дело. Но когда прикурили, опять стало ужасно неловко. Кузьма готов был провалиться сквозь землю. И уйти сразу тоже тяжело. Знал Кузьма, какие глаза будут смотреть ему в спину.